Как вы себя чувствуете? Участливо спросил голос. Именно голос, так как его обладатель находился вне зоны видимости. Чувствовал Керуш на удивление. После адского удара в голову он думал, что умер. А теперь соднит левый висок и слегка плывет перед глазами. Хотя можно было ожидать тяжелого сотрясения. Где я? Спросил разведчик и опять попытался пошевелиться. А вы попробуйте определить. Предложил голос, и в обзор вплыл человек. Керуш определил, что он лежит на холодной, видимо, металлической поверхности, прикрученной к ней полимерными лямками. Вокруг серый пенобетон и больше ничего. Подвал? Я в подвале? Предположил он, все еще не вполне осознавая всю нелепость и беспомощность своего положения. Прекрасно. Я вижу, вы пришли в себя окончательно. Совершенно верно, мы в подвале. Вы кто? Немедленно отвяжите меня. Я сотрудник консульства Великой конкордии В этот момент до Кируши дошло, что он разговаривает на фарси. А человек ему отвечает на очень чистом фарси, будто он родился в Хасрове, ну или Тибризе. Человек. Он был среднего роста, худой, но не слишком, лицо имел бледное, с блеклыми какими-то волосами и такими же бесцветными глазами. Весь его облик был настолько нейтрален, что являл абсолютно информационный ноль. Теперь лейтенант вспомнил его. Да, это был он, человек-невидимка, господин Топ-Топ. Он ходил вокруг него, не прячась, практически в открытую. Но Керуш его не замечал. По этой скользкой внешности взгляд проскальзывал как по льду, не встречая смыслового сопротивления, которое и заставляет нас рассматривать и запоминать. «Отвязать?» «Хм, пожалуй, нет». «Что вы себе позволяете?» заявил кируш и с силой рванулся. Но путы держали крепко. «Позволю себе представиться». Человек задумался на секунду, поджав тонкие губы. «Зовите меня...» «Ну, скажем, мистер Фарагут, Дик Фарагут». «Впрочем, ваши коллеги и...» м -м -м -м, «Конструктивный антагонист из лодской разведки» «Знали меня как доктора Скальпеля, если вам это о чем-нибудь говорит». «Не говорит?» «Ну и ладно». «Что за игры?» — снова закричал кируш «Немедленно выпустите меня! Клянусь Ашей, или вы пожалеете!» Человек скривился и, сохраняя лимонное выражение лица, зашагал вокруг пленного. «Какой же вы зануда! Вы повторяетесь. Я же сказал, что отпускать вас не намерен. У нас будет долгий разговор. Но вот про истину Ашу вы вовремя вспомнили. Вы сотрудник консульства, значит, не из флотской разведки. Значит, вы из отдела разведки конкордианской спецслужбы Аша. Подите к Деву. Так. Человек продолжил движение вокруг стола. Лет вам 26, стало быть, вы лейтенант или старший лейтенант. Повторяю, я вам при Я залеплю вам рот, уважаемый Имейте вежливость не перебивать. Итак, господин лейтенант, я следил за вами лично весь день. Вы обошли полгорода, побывав у большинства маломальски значимых стратегических объектов. Я сумел разгадать всего три тайника, включая закладку в парке. Теперь вопрос первый. Точные координаты остальных. Меня зовут Кируш Невит, я младший секретарь. Начал был разведчик предельно злым голосом, но его перебили. «Да знаю я, как вас зовут. Я знаю, кем вы служите в консульстве, и я знаю, кто вы есть на самом деле». Человек достал откуда-то снизу продолговатую изогнутую коробку. Вот это я нашел в тайнике. МФМ-500. Мина фугасная модульная с 500-граммовым тротиловым эквивалентом. А вот это в комплекте. Три сменных модуля на выбор. Насколько я помню ваши маркировки. Реактан, эксидин и компонент z Нервно-паралитический газ, биоактивная взвесь и, прошу прощения, генная бомба. Ну, я, наверное, не похож на школьника. Кто ваш начальник? Ответил вопросом на вопрос Кируш. Ха-ха! Человек легко рассмеялся и даже сплеснул руками. «Вы приняли меня за агента ГАП?» «Нет, уверяю вас, господин Невит. Я просто внимательный гражданин, которому поперек горла мутная возня ваших сотрудников. Я собираюсь здесь жить, и не желаю, чтобы над городом распылили реактан или тем более компонент z. Поэтому вопрос номер два». Кто еще тут у вас такой шустрый? Всех я один не выловлю, но хоть прорежу. Несомненная общественная польза и несомненное личное удовольствие. Да еще и прибыльно. Я вам ничего не скажу, отрезал Керуш. Я требую передать меня в руки властей. Доктор отошел куда-то назад и заговорил, слегка задыхаясь сквозь легкое матерчатое шуршание. Будто бы он переодевался. «Друг мой, честный и внимательный гражданин гораздо эффективнее, чем Г.А.Б. Да, вы расскажете мне все». Он отвернулся. На этот раз доктор был одет как доктор. Белый халат, шапочка, маска на лице и резиновый фартук в комплекте с резиновыми перчатками. «Я умею спрашивать, мой друг» продолжил он серьезно и я специалист по старомодным методикам современные умельцы накачали бы вас наркотиками вплоть до тетратамина вложили бы подгибный излучатель и вы бы тихо скончались не приходя в сознание потому что вас в разведке обязательно кодируют на такие случаи но вот против старомодной боли друг мой кодов не существует Так что будьте уверены, вы мне сейчас споете. — Пихлеваны умеют терпеть боль, друг мой, — насмешливо ответил Керуш, передразнивая обычное обращение доктора. — Я тоже, хотя и не пихлеван. Ведь вопрос в интенсивности ощущений, плюс необходимый психологический эффект и готово дело. ну умереть я вам не позволю. Можете не сомневаться. Сейчас я схожу за инструментами и начнем, пожалуй, с флебэктомии по методу Троянова-Тренделенбурга. Проще говоря, я буду извлекать из вас вены, без наркоза. Да, и спасибо за то, что назвали меня другом. Доктор коснулся его плеча и вышел. В дверях он обернулся, сказав напоследок. Вы обрекаете себя на мучительную и совершенно ненужную боль. Подумайте над моими вопросами, а также над моим старым именем. Вы же разведчик. Вдруг что дослышали? Это может помочь принять правильное решение. Дверь захлопнулась. О, в да. Подвал вела железная дверь на петлях с ржавым пружинным досылателем. Никаких диафрагм, поднимающихся и раздвигающихся створок. Под потолком — лампочка в сетчатом колпаке. Керуш забыл, где и когда последний раз видел лампочку вместо люминогенной световой панели. Зато он вспомнил один относительно недавний инструктаж, а потом и еще несколько. Отточенная память не подвела. Он вспомнил имя доктор Скальпель и что оно означает. Вспомнил и громко завыл смертельной тоске. Через день его тело нашли в том самом городском парке. Это была первая жертва знаменитого вурдалака из Кирты. «Ты, долбанный кретин, ты что творишь, псих?» «Соломончик, не надо!» «Не надо? Ах ты говно! Довольно я терпел! На! На!» «Соломончик, убьешь ведь больно!» «И убью, сука!» Тварь бешеная, отморозок. Ну, сука, куда пошел? На, на! Если бы дом на окраине Кирты имел чуть худшую звукоизоляцию, соседи и прохожие узнали бы массу подробностей из жизни двух средних лет мужичков, которые делили левую и правую его половины. Недавно въехали, вроде как на пенсии, хотят быть подальше от шума центральных планет. Обычно свое желание они воплощали с завидной аккуратностью, но только не сегодня. Сегодня утром один из мужичков, огромный, лысый, густой, короткой бородой, вышел за газетами, оба читали по старинке только бумажные газеты, пробежал заголовки и медленно налился гнилым малиновым цветом. Пудовые кулачище сжались, а борода встала колом. Он побежал домой, но не к себе, а на соседскую половину. Открыл дверь своим ключом, подкараулил и теперь выказывал свое неудовольствие. Дебил, больной дебил, ненормальный сукин сын, маму твою грубым образом. Каждое ругательство сопровождалось звучным ударом. Здоровяк не стеснялся, лупил от души. Постепенно возражения страдательного залога стали все тише, а потом и совсем стихли. Бородач кинул окровавленное тело на диван, подумал и спихнул ногой на пол. Еще испачкает мебель. Минут через 15 когда избитый очнулся, здоровяк сидел на столе и пил виски бессодовой, чистоганом. — Ну что, козел, очухался? — спросил он и отхлебнул из стакана м м Я... Ты что удумал? Не нагулялся? Ты что устроил, а? Весь город на ушах!» «Соломончик, я... Я не понимаю!» — пролепетал избитый. Точнее, попытался пролепетать. «Не понимаешь? Не понимаешь. Я тебе сейчас поясню». Соломончик схватил товарища за грудки и всадил лоб в переносицу. Потом все так же за грудки отправил в полет до стены, о которой тот и шмякнулся, распугав по дороге всю парящую мебель. Здоровый вытер с слысиный кровь и швырнул на грудь валяющемуся стопку газет. «Вот это, скажешь, не твоя работа?» «Четыре трупа без потрохов!» «Здешнее захолустье в полнейшем шоке!» «Здравствуй, комендантский час, переиллюстрация переписки и все прочие радости!» «Не ты выступил? Ну давай, давай, попробуй соврать!» Соломончик поманил к себе ладонями, будто приглашая сидевшего у стены пойти к нему. «Ну я!» — ответил тот. «Но я не сорвался, как в тот раз. Нынче у меня очень веские причины. Могу объяснить». «Ну, попытайся. Хотя для четырех расчлененок требуется нечто большее». Он начал снова закипать. «Ты, кретин, понимаешь, нет, что нам здесь жить? Я добыл чистые документы, а ты готов из-за своей гнилой башки все засрать? Да я сейчас тебя просто убью!» Битый закрылся газетами, словно защищаясь, и быстро затараторил. «Соломончик, я в этот раз действовал не только на благо медицины, но и на благо общественного порядка, так как нам здесь жить, по твоему же справедливому замечанию. Комендантский час — это порядок? Ты какого хера двух клонов из посольства завалил? Погоди, так в этом-то все и дело. Я не двух клонов завалил, а четырех. Они все клоны. Только эти посольские из резидентуры, остальные нелегалы. Полагаю, что диверсанты. «Вот, смотри, что я нашел в тайнике, возле которого караулил!» Он протянул бородатому маленький чемоданчик, который выронил во время экзекуции. Некоторое время тот смотрел внутрь и моргал. Потом закрыл и только смог сказать. «Полный кофр реактана!» «Это что ж такое? Откуда?» «А? У меня теперь много такого!» Это посольские прячут по тайникам, а нелегалы их вынимают. Или не вынимают. Я уже две недели слежу за этими мизераблями. И знаешь что, Соломончик, если уж мы тут собрались жить, надо бы как-то взбодрить начальника местного гарнизона. Ты же понимаешь, что означают вот такие тайники и активность резидентуры?